Глава 7. Раиса побежала первой, я следовала за ней. В этом порядке мы и влетели в просторную комнату, явно столовую, потому что посередине её громоздился длинный стол, заставленный чашками и тарелками. Райка, немедленно званя Андрею Викентьевичу, велел худой темноволосый молодой мужчина, по всей вероятности Никита. Домработница кинулась в коридор, а я осталась бестолково стоять, прислонившись к косяку. На меня никто не обращал ни малейшего внимания, все присутствующие столпились возле дивана, на котором лежала худенькая старушка в неповозрасту ярком розовом платье. «Ей совсем плохо, да?» – озабоченно воскликнула Настя, прижимая к себе лихорадочно трясущуюся чуню. «Ерунда!» Довольно равнодушно ответила толстушка, открывшая мне дверь. Не в первый раз такое. Сказано же было: не ешь дурацкие таблетки, резко воскликнул Никита. Опять дряни нажерелась. Ну как человеку объяснить, что моложе уже не станешь? Притворяется, безапелляционно заявила Ника. Внимание к себе привлекает. Ей-богу, у некоторых людей абсолютно бескрайний эгоизм. Я села пить кофе, а ей плохо. В этот момент старушка на диване громко всхлипнула, Чуня глянула на нее и завыла в голос. «Уйми кретинскую собаку!» — рявкнул Никита. «Чуничка!» — зашептала Настя. «Успокойся, чего ты разволновалась, все хорошо!» Но Йорк Шириха продолжала рыдать. Или ты её затыкаешь, или я вышвырну эту пакость из окна, заорал Никита. Не посмеешь, твёрдо ответила Настя. Чуня мамина собака. Вот приедет Ми и что ты ей скажешь? Серо-бледные щёки Никиты стали принимать синеватый оттенок. Я вдрогнула. Сына Милады можно было назвать приятным, даже красивым молодым мужчиной, которого спокойно взяли бы работать на подиуме. У него высокий рост, стройная фигура, широкие плечи и никакого намёка на живот или сутулость. Волосы его велись крупными красивыми волнами. Лицо имело правильные черты и свежую кожу, покрытую ровным загаром. Наверное, вернулся с моря, а может, посещает солярий. Пахло от красавчика дорогим одеколоном, ногти у него на руках были тщательно отполированы, а одежда изумительно подобрана по цвету. В общем, безупречный мужчина, который смотрится юношей. Впечатление портяли глаза, маленькие, глубоко посаженные, непонятного кошачьего цвета, то ли карие, то ли рыжие, то ли жёлтые, что, согласитесь, совсем уж странно для человека. Глаза Никиты жили отдельной жизнью, и казалось, на их дне плещится нечто неприятное, отталкивающее. Так красивая гладь озера скрывает под собой опасный омут, в котором гибнут ничего не знающие о ловушке купальщики. Мне стало страшно. Старушка в розовом лежала очень тихо, изредка издавая странные звуки. Настя пыталась успокоить заходившуюся в истерике чуню, Лиза нервно постукивала ногой по паркету, Ника спокойно пила кофе. Никита вдруг глянул на меня. Ты кто? слетел с его уст грубый вопрос. Я не успела представиться, из коридора послышался крик рая. Андрея Викентич приехали. И в столовую быстрым шагом вошёл полный мужчина лет 40. Что у нас случилось нехорошего? проворковал он. Добрый день, Ника, вижу, ваша печень теперь работает как часы. Лизочка, ангел мой, отчего на прелестном личике тревога? Настюша, Андрей Викентьевич не докончил фразу, его взгляд сфокусировался на лежащей старушке. В одно мгновение доктор оказался около дивана и начал действовать решительно. Из чемоданчика появился тонометр, затем шприцы, ампулы. Присутствующие смотрели на врача словно загипнотизированные. Одна Ника приспокойно лакамелась булочкой с таким видом, словно находилась в столовой абсолютно одна. Её следует госпитализировать, нервно сказал Андрей Викентич. "Ой", воскликнула Настя. "Похоже, Фаина опять объелась таблеток", продолжил врач. "Вот дура", отреагировала Лиза. "100 раз говорино было: прекрати тащить в рот всякое дерьмо. Да худелась" Теперь кучу денег на её лечение и стратим. Андрей Викентич, можно найти не слишком дорогую клинику. У нас на данном этапе большие проблемы. Да заткните вы её. Последнее восклицание относилось к бьющемуся в истерическом припадке Чуне. Никита обнял жену за плечи и широко улыбнулся. Блеснули красивые, ровные белые зубы. Милая, ты забыла Мать давно прикрепила всех к больнице забота и оплатила годовые абонементы. Насколько понимаю, особые расходы нам не грозят. Нет, ответил Андрей Викентич. Вы имеете там полный спектр услуг. Милада предусматривала все возможные форс-мажоры, даже страховку на случай похорон. Совсем хорошо, набрадовалась Лиза, а то у нас сейчас с деньгами полная труба. Никита подтолкнул жену к двери. Дорогая, тебе надо пойти отдохнуть. С какой стати, заупиралась его половина. Очень нервничаешь. И я? Ты совсем мне завела была, Лиза, но тут муженёк уже довольно грубо поволок её вон из столовой. Ей сильно плохо, прошептала Настя. Андрей Викентич глянул на девочку, но, скажем, не слишком хорошо. Фаина человек не молодой, и лучше перестраховаться. Пусть она пару денёчков проведёт в стационаре. Господи, запричитала Рая, а бледная-то какая. Вот не повезло, вот скрутило. А не надо чужие чашки хватать. Внезапно вмешалась в разговор Ника. Сколько раз говорила ей: "Бокал в розовых цветочках мой, а ваш с васильками". «Нет, вечно брала не своё. Вот Господь и наказал. И правильно, не хапай чужие вещи». Настя заморгала, и тут в столовую вошли двое мужчин в голубых комбинезонах, украшенных надписями «Забота». «Здравствуйте, Андрей Викентич», — сказал один. «Быстро-то вы как!» — откровенно обрадовался врач. «В ложке не были», — пояснил второй фельдшер. «Как раз там дела закончили, когда диспетчер позвонил». Мы её забираем. Чуне притихшая была начала новый концерт. Душераздирающий вой собачки ударил по нервам. Настюша, ласково сказал врач. Думаю, тебе лучше уйти. Но девочка словно приросла ногами к полу. Вот безобразие, громко сообщила Ника. У меня голова заболела, Андрей, извольте измерить мне давление. Доктор покорно взял тонометр, подошёл к даме, Потом глянул на меня, спросил: "Вы кто?" "Помощница домработницы, простите, конечно", стала кланяться я. "Мы тут первый день в услужении, и извиняйте, если чего не так". "Голубушка", мирно продолжил Андрей Викентьевич. "Возьмите Настю с собачкой и уведите в сад. Там с тыльной стороны дома имеется беседка, посидите с ребёнком. Когда Фаину увезут, вас позовут назад". Девочки, не следует сейчас находиться в столовой. Ступайте, ступайте. Мы с Настей покорно двинулись к большой стеклянной двери, за которой простиралась терраса. Последнее, что я услышала, был недовольный голос Ники. Андрей, ну сколько можно ждать? Право странно столь долго заниматься симулянткой и не обращать никакого внимания на даму, которая на самом деле плохо. Беседка оказалась застеклённым домиком, обставленным в восточном стиле. Настя села на один из низких диванов, заваленный длинными валиками подушками, и воскликнула: "Вот опять таблетки". "Ты о чём? Не поняла я". Девочка махнула рукой. "Фаина, бабушка Никиты когда-то давно была балериной. Танцевала она совсем недолго, вышла замуж за Михаила Львовича и бросила сцену". Честно говоря, подробности её биографии я не знаю. Фаина-то одно рассказывает, то другое, но она страшно гордится своим весом. Каждое утро спускается в столовую и заявляет: "Дайте мне тостик из чёрного хлеба и несладкий чай. Следует беречь фигуру, всю жизнь вешу 48 кг, не то что некоторые". Некоторые это она про Лизу. Фаину просто кричит при виде жены Кита, а Елизавету передёргивает от старухиных замечаний. Фаина Лизу нарочно доводит, чуть не через каждые пять минут восклицает. «Ожирение в сорок лет обещает раннюю смерть». «Лизочка, хотите посоветую диету?» «Знаете, человечество пока не придумало более эффективного способа сохранить такую замечательную фигуру, как у меня, чем отказ от чрезмерного потребления пищи». Я улыбнулась. «Лиза не похожа на бочку с салом». Нет, конечно, подхватила Настя. У неё 48 размер. Только Фаина и все вокруг толстыми кажутся, даже Чуня. Она тут как-то заговорила, что собаку и кота надо ограничить в еде, и мама ей тогда возразила: "Животные в хорошем состоянии, не перекормлены". А Фаина сморщилась и как рявкнет в ответ: "Не знаю, не знаю. Таби умерла, и эти тоже скоро за ней отправятся. И всё из-за твоего неумения обуздать их аппетит". Кто такая Таби? Балонка грустно ответила Настя. Мама её очень любила. Таби умерла молодой, ей и 4 лет не исполнилось. Почечная недостаточность. У неё с рождения имелся дефект, какой-то генетический сбой. По идее, Таби следовало скончаться в 6 месяцев, но мамочка её вытянула, подарила несколько годков жизни и очень плакала, когда собака умерла. Ми до сих пор считает себя перед Таби виноватой, не спасла, не сумела. Я стараюсь никогда не вспоминать при маме про балонку, но Фаину остановить никак нельзя. Она просто травит маму, а так как услышит её слова про грядущие собачьи болезни, мигом к ветеринару. Осмотр, анализы, УЗИ. Для мамы животное тоже дети. А что за таблетки пьёт Фаина? Решила я увести Настю подальше от печальной темы. Девочка улыбнулась. Год тому назад к нам в гости приезжала одна мамина знакомая. Она в цирке работает с фокусником. Видели когда-нибудь, как факир ящик с женщиной перепиливает? Лежит тётка, из отверстия торчат руки, ноги, голова, подходит к ней волшебник с пилой и вжик пополам разрезает. Получается две коробки, из одной голова и верхние конечности видны, из другой нижние, и все шевелятся. Потом половинки сдвигают вместе, и целая тётка выбирается наружу. На самом деле, ассистенток две, и они в ящиках скрученные лежат. Знаете, да? Конечно, кивнула я. Детский трюк его лет 100 демонстрирует, и все давным-давно в курсе дела. Вот-вот, подхватила Настя Но ведь ясное дело, что помощницы иллюзиониста должны быть маленькие-маленькие, тощенькие, словно шпроты, иначе им вдвоём в небольшом ящике не поместиться. В общем, когда эта Света приехала, Фаина примолкла, и было от чего. Гостья оказалась такой худенькой, такой прозрачной, что на её фоне бывшая балерина выглядела ожиревшим кабаном. Но что удивительно, Светлана обладала великолепным аппетитом и не отказывала себе ни в чём. Салат с майонезом, легко жареная на сливочном масле картошка в купе с свиной отбивной, с удовольствием, пара кусков белого хлеба, укрытых салом, щедро посыпанным крупными кристаллами соли, замилую душу, торты, пирожные, мороженое, шоколад, варенье. Через 2 дня Фаина не выдержала и пристала к Светлане, требуя, чтобы та открыла секрет своей худобы. Цыркачка сначала не желала откровеничать, ссылалась на отличный обмен веществ, энергозатратную работу и подвижный образ жизни, но хитрая Фаина не поверила и улучив момент, пошарила в комнате гостьи. Результатом обыска оказалась пластиковая баночка с непонятными таблетками. Прижатая в угол Света призналась: она принимает специальные лекарства, сделанные в Юго-Восточной Азии. Что намешано в капсулах, она не знает, но наевшись от души деликатесов, съедает рекомендованную дозу, и ни один килограмм к телу не пристаёт. Для вечно голодной, не умеющей контролировать свой аппетит Светы, средство оказалось панацеей. Фаина поджала губы, а вечером заявилась в спальню к Ми и потребовала Хочу такие капсулы, купи. Милада попыталась вразумить старуху, говорила ей вполне разумные вещи. Это средство может быть вредное. Скорее всего, оно бьёт по почкам и печени. В вашем возрасте принимать подобные средства крайне опасно. Но Фаина вела себя словно воспитанница детского садика, увидевшая у одногруппника новую игрушку. Хочу. Мылостаруха, немедленно достань. Все члены семьи высказали Фаине то, что думали по поводу непонятных таблеток, то есть не рекомендовали ей принимать их. Одна Ника спокойно заявила: "Не о чем волноваться. Желает она травиться, сколько угодно". Помрёт, и даже лучше будет, никто потом не станет мою чашку хватать. Да и на похоронах сэкономим, гроб не понадобится. То, что останется от фаины после отравления таблетками для похудения, поместится в спичечный коробок. Не успела милая бабушка захлопнуть рот, как разгорелся дикий скандал. Фаину понесло. Она каждому высказала своё мнение о его внешности, умственных способностях и поведении. Досталось всем. Ехидная Фаина умело наступала на больные мозоли. Лизия она заявила: "Можешь не стараться, всё равно тебя скоро тут не будет". "Почему?" удивилась жена Кита. "Куда же ты я денусь?" "Вон пойдёшь", мило улыбнулась бабуся, зря развоображалась. "Хочешь мой совет? Потребуй побольше подарков, разведи имя на бриллиантово и безделушки". Когда кит выпрёт тебя очередную жену из дома, будет чем утешиться. Чего надулась? Милада дура. Она презенты у бывших невесток не отбирает. Вон Наташке машину приподнесла уже тогда, когда та и членом семьи ты не была. Лиза покраснела и ринулась на Ми. Это правда, Наташка получила авто? Э-э, залепетала Ми. Отвечай. Ну. Не мямли. А-а Ой, я забыла в издательство позвонить. Попыталась вывернуться писательница, устремляясь к двери, но невестка мёртвой хваткой вцепилась в свекровь. Отвечай. Пришлось Меладе сдаться. Да. А ещё она ей долларов отсыпала, торжествующе добавила Фаина. Наташе квартира нужна. Она сейчас живёт на съёмной площади, попыталась оправдаться писательница. И ты дала ей денег? В один голос заорали Лиза с Никитой. «Нет», — залепетала Ми, «вернее, да, но в долг, ненадолго». «А-а-а», — завизжала Фаина, «бешеные доллары на чужую девку потратила, а мне лекарства не купила». «Тише ты», — рявкнул на бабулю пришедший в себя Никита. «Мать сама зарабатывает, сама и тратит. Захочет, сгребет все в кучу и подожжет». На этой фразе Настя, подхватив собаку, скользнула из комнаты. Через несколько дней девочка заметила странное изменение в поведении Фаины. Бабка больше не голодала, наоборот, она просто бросалась на еду, запихивая в себя всё, что лежало на тарелках. Впрочем, обжорствовала Фаина потихому. Когда за столом сидели все, старуха ограничивалась как всегда листиком салата, а потом тайком шла в кладовку. И оттягивалась от души. Сначала Насте удивилась столь резкой перемене в поведении бабушки Никиты, но потом поняла, та просто получила вы写ленные таблетки. Впрочем, через пару недель секрет стал известен всем, потому что Фаина внезапно упала в обморок и вынуждена была сообщить доктору Андрею Викентьевичу правду. Врач пришёл в ужас. прочёл престарелой балерине лекцию о вреде нелицензированных фармакологических препаратов и отнял у потерявшей разум бабки пилюли, но не тут-то было. Непонятно каким образом никуда не выезжавшая из посёлка Фаина снова обзавелась отравой и опять свалилась без чувств. В общем, вот уже полгода, как она тайком лопает капсулы, объедается жирной калорийной пищей, не пополнеет и регулярно теряет сознание. Откуда же она берёт эту гадость, удивилась я. Настя замялась, потом ответила: Наши полагают, что Фаине лекарство покупает кто-то из обслуги. Бабушка любит гулять по посёлку, разговаривать с охранниками, так вот один из них не бося работает курьером. Но у меня иное мнение, только я его никому не говорила. Какое? Думаетс это Ми. Милада доставала свикрови крайне вредные пилюли. Зачем? Она что, хотела нанести вред её здоровью?